Глава вторая. Какие неясности могут таиться в разоблачении? Мариус был потрясен. Странные чувства отчуждения, какое он всегда испытывал к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка это была последней ступенью позора каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном. Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья — все равно, что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы. Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать? Неужели он связал свою жизнь с каторжником? Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливца, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни, разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в его славы. Как всегда бывает при подобных превращениях, Мариус стал раздумывать, не следует ли ему упрекнуть себя самого, не изменило ли ему внутреннее чутье, не проявил ли он невольного легкомыслия, до некоторой степени, пожалуй, не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных. Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши поступки, жизнь мало-помалу умудряет нас. Он видел теперь склонную к мечтательности и фантазиям сторону своего характера, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур при пароксизмах страсти и боли меняет температуру души, сгущается и, заполняет человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плюме в течение упоительных шести или семи недель, опьяненной любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в доме Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. «Как случилось?» что он ничего не рассказал Козетти. Это ведь произошло так недавно, и было так ужасно. Как случилось, что он даже не упомянул о семье Теннердье, в особенности в тот день, когда встретил Эпунину? Сейчас он с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее, он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь, это вознесение влюбленных на высоты идеала, и, быть может, как неприметную крупицу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную, затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться в котором не желал играть никакой роли, от которого бежал и в котором не мог стать ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули словно молния. Не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетти о засаде в доме Горбо, если бы и назвал Тенардье, какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан — каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в Козетти? Разве он отступился бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять ее в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что свершилось, нет. Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было хорошо. Если есть еще Бог в небесах, и для этих безумцев, которые зовутся влюбленными? Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы повести его куда? В рай. Но этот рай отныне омрачало соседство садом. Давнее нерасположение Мариуса к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом. Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости, и даже некоторого восхищения. Этот вор, закоренелый злодей, вернул отданную ему на хранение сумму и какую — шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе, и однако все возвратил. Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к этому не принуждало. Если открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению. Оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска — это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него — безопасность. Он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно — в нем пробуждалась совесть. В нем начиналось некое таинственное возрождение. По всей видимости душевная тревога издавна владела этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости не свойственно натурам заурядным. Пробуждение совести ⁇ признак величия души. Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, Она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Отношение к нему Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие. Мысленно оценивая поступки Жана Вальжана, Мариус устанавливал актив и пассив и старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то вновь обретал его в каком-то роковом тумане. Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания, все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом тучи снова сгущались. Как не смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне. Что же, собственно, происходило на чердаке Жандретта? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того, чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Теперь ответ стал ясен для Мариуса: Потому что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции. Другой вопрос. Почему этот человек появился на баррикаде? Сейчас перед Мариусом в его смятенной душе... Вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде, но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него. То был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал, Зловещее появление Жана Вальжана, увлекавшего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из за угла МондеТур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить, и пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слои общества, стала там законом. Она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру. Эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о воровстве, но не мысль о месть. Жан-Вальжан убил Жавер. По крайней мере, это казалось Мариусу бесспорным. Наконец, последний вопрос, но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит и там наверху существуют оковы? Значит и Богу бывает угодно сковать одной цепью ангела с демоном? Значит грех и невинность могут оказаться товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этой ветви осужденных судьба человеческая может заставить идти рядом два существа, одно ясное и чистое, другое страшное, одно озаренное сиянием утра, другое навеки опаленное молнией Божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и, что еще непостижимее, привязать волка к ягненку? Волк любил ягненка, свирепое существо боготворило существо слабое, целых девять лет исчадие ада служила поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет, ее порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадались на бесчисленные загадки. В глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане-Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек бездна? Древние символы книги бытия вечны. Человеческое общество, такое, как оно есть — пока оно не обратится к свету, всегда порождало и будет порождать два типа людей — человека возвышенного и человека низкого, того, кто исповедует добро — Авеля, и того, кто исповедует зло — Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, будучи сам порочен, окружал ее ореолом непорочности. Кто же это за грешник, который благоговел перед невинностью и ничем ее не запятнал? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный одной единственной заботой предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды? Это было тайной Жана Вальжана. Это было и Божьей тайной. Марюс отступал перед этой двойной тайной. Одна из них до известной степени — успокаивало его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан-Вальжан присутствовал Бог. Пути Господни неисповедимы. Бог пользуется тем средством, каким пожелает. Он не обязан давать отчет человеку. Ведомо ли нам, как Господь вершит свои деяния? Жану-Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу? Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой, Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких еще расследованиях он нуждался? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все. Чего еще мог он желать? Все, разве этого недостаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана? Наклоняясь медленно над роковой тенью, Он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным. Я никто для Козетт. Десять лет назад я не знал о ее существовании. Жан-Вальжан был случайным прохожим. Он сам так сказал. Ну, вот он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место проведения Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку Жана Вальжана. Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, Он снова и снова испытывал ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный. Быть может, ибо, как мы только что отметили, он чувствовал нечто божественное в этом человеке. Но какие бы усилия он над собой не делал, какие бы смягчающие обстоятельства не отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одному. Это был каторжник. Иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, ибо оно опустилось ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник в сущности не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого, всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, Тем не менее, в вопросах, касающихся судопроизводства, он все еще стоял за систему беспощадной кары, и всех, кого карал закон, осуждал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано Богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал и не взвесил присвоенного себе человеком право распоряжаться тем, что невозвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово «кара». Он считал справедливым, чтобы посягательства, написанный закон, имели следствием пожизненное наказание и признавал проклятие общества как способ воздействия найденной цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса. В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный, беглый каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным глазом правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него. изиди сатана!» Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана, а ведь тот даже сказал ему «Вы исповедуете меня», Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имевших решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним. Он их боялся. Чердак Жандретта, Баррикада, Жавер. Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения. Жан Вальжан был, по-видимому, не способен отступать, и кто знает, не захотелось ли бы самому Мариусу, толкнувшему его на признание, остановить его. Не случалось ли нам всем, мучаясь страшными подозрениями, задать вопрос и тут же заткнуть уши, чтобы не слышать ответа? Тем, кто любит, особенно свойственно подобное малодушие. Неблагоразумно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих, да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на все безрассудные признания Жана Вальжана? Кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе ангела, мерцающий отцвет адского пламени? Самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля рока такова что даже сама невинность обречена нести на себя клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Прав был Мариус или неправ, но он этого боялся. Он и так узнал слишком много. Ему хотелось не столько все понять, сколько все забыть. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая взгляд от Жана Вальжана. Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее! Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит. Заря могла стать омраченной навеки. В таком душевном состоянии Мариус не мог не тревожиться о том, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетти. Он почти упрекал себя за то, что отступил, что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой. Следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Мариус досадовал на себя. Он роптал на внезапно налетевший вихрь, который оглушил, ослепил и увлек его. Он был недоволен собой. Что теперь будет? Мысль о том, что Жан Вальжан станет навещать Козетту, вызывала в нем глубочайшее отвращение. Зачем ему этот человек? Что делать? Здесь он становился в тупик. Он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал... Он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание, и Жан Вальжан это обещание получил, а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее, он обязан был прежде всего подумать о Козетти. Словом, непобедимое отвращение вытесняло в нем все другие чувства. Мариус перебирал в уме этот клубок путанных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь — великий талант, и Мариус справился с собой. Не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов, ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной как белая голубка. Слушая рассказы о ее детстве и юности, он все больше убеждался, что отношение каторжника к Козете было исполнено такой доброты, заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Зловещий чертополох любил и оберегал чистую лилию.